«Ну...» Несколько дней назад начал Макфей, тщательно взвешивая слова. «Один из наших японских поставщиков шелка сказал нашему китайскому компрадору, что некоторые из королевств он употребил слово «княжество», а королей назвал даймё, наверное, так звучит князь по-японски, восстали против Бакуфу, в особенности Сацума и еще какие-то другие, Тоса и Тёсю». Сэр Уильям заметил интерес тут же вспыхнувший в глазах остальных дипломатов и спросил себя, разумно ли было задавать такой вопрос при всех. Где они находятся? спросил он. С рядом с Нагасаки на южном острове, который японцы называют Кюсю, сказал Адамсон. Но вот Кёсю и Тоса. Ну, в общем, так, Ваша честь, вызвался из толпы американский моряк и англичане с удовольствием услышали его ирландский выговор. «Тоса — это часть Сикоку, большого такого острова во внутреннем море. Тёсю лежит далеко на западе, на главном острове мистер Адамсон-сэр, прямо там, где пролив. Мы через этот пролив часто ходили, в самой узкой части там никак не более мили. Это лучший, самый короткий путь из Шанхая и Гонконга досюда». Туземцы зовут его пролив Симоносеки, и мы там разок покупали у них рыбу и воду в городке. Только нас там не больно жаловали». Много других голосов подтвердили его слова, заявляя, что тоже часто пользовались этим проливом, но никогда не знали, что тамошнее королевство называлось Тёсю. «Ваше имя, пожалуйста», — обратился Саруильем к американцу. Пэдди оф Лагерти, ботсман американского китобоя Альбатрос из Сиэтла, Ваша честь. Благодарю вас, сказал сэр Уильям и мысленно пометил для себя, что нужно будет потом послать зооф Лагерти и расспросить его обо всем поподробнее, а также выяснить, существуют ли карты этого района, и если карт нет, то немедленно приказать флоту изготовить их. — Продолжайте, мистер Макфей, — повернулся он к торговцу. — Восстали, вы говорите? — Да, сэр. Этот торговец шелком, уж не знаю, насколько ему можно верить, сказал, что идет эткая борьба за власть против главного тайкуна, которого он называл Сёгуном, а также против Бакуфу и какого-то короля или, как они говорят, даймё по имени Торанага. Сэр Уильям увидел, как глаза на почти азиатском лице русского сузились еще больше. — Да, мой дорогой граф. — Нет ничего, Сэр Уильям. Но не это ли имя правителя упоминал Кэмпфер? — Действительно, действительно. — Интересно, почему вы раньше не упоминали при мне, что знакомы с этими очень редкими, но весьма поучительными дневниками, которые были написаны на немецком языке? Вы по-немецки не говорите, следовательно, они должны существовать в русском переводе. Возможно, «торанага» и означает «правитель» на их языке. Пожалуйста, продолжайте, мистер Макфей». «Это все, что тот парень рассказал моему компрадору. Но я обязательно постараюсь разузнать побольше. А теперь, — произнес Макфей вежливо на твердо, — Будем мы разбираться с королем и входа Гайо сегодня ночью или нет? Табачный дым колыхнулся в наступившем молчании. Может кто-нибудь добавить что-либо про это восстание японцев? До «Да нас тоже дошли слухи о нем, сказал Норберт Грейфорд, глава японского отделения компании Брок и сыновья, главного соперника компании Струана. Но я полагал, это каким-то образом связано с их верховным жрецом, этим Микадо, который, судя по всему, живет в Киото. Это такой город рядом с Осакой. Я тоже наведу справки. Тем временем, касательно сегодняшней вылазки, я присоединяю свой голос к предложению Макфея. Чем скорее мы приструним этих мерзавцев, тем скорее обретем мир и покой. Он был выше Макфея ростом и открыто ненавидел его. Когда крики одобрения утихли, сэр Уильям с видом судьи, выносящего приговор, произнес. «Итак, произойдет следующее. Во-первых, никакого нападения сегодня ночью не будет. И... Крики «Подавайте в отставку! Мы и без вас обойдемся, клянусь Богом! Давай, ребята, покажем этим ублюдкам! Мы не можем без поддержки войск нам... Успокойтесь! И слушайте «Клянусь Богом!» прокричался руильем если у кого-то мозги съехали на бикрень, настолько что он отправится сегодня ночью хода гаю, ему придется отвечать не только перед японским, но и перед нашим законом. Я запрещаю это завтра я официально потребую потребую от бакуфу и от сёгуна принести официальные извинения принести немедленно, передать нам обоих убийц для суда и повешения и столь же незамедлительно выплатить денежное возмещение в размере ста тысяч фунтов стерлингов, а иначе пусть пеняют на себя. Некоторые поддержали его, большинство — нет. Собрание закончилось, и народ ринулся к стойке бара. Многие уже были готовы взорваться по мере того, как споры становились все более пьяными и горячими. Макфей и Дмитрий протолкались на свежий воздух. Господи, как здесь хорошо! Макфей сдвинул шляпу на затылок и промокнул лоб платком. — Можно вас на два слова, мистер Макфей? Джейми обернулся и увидел Грейфорта. Разумеется. — Наедине, если вам угодно. Эти два человека крайне редко говорили друг с другом о делах. Каковы последние новости о молодом Струане? Когда я видел его час назад, выглядел он неважно. — Он умрет? — Нет. Доктор заверил меня в этом холодной улыбкой. Откуда, черт побери, они могут знать наперед, но если бы он умер, это могло бы стать концом благородного дома. — Ничто и никогда... Не в состоянии разрушить благородный дом. Дирк Струан позаботился на этот счет. Не будьте так уверены. Дирк уже больше двадцати лет как мертв. Его сын Кулум вот-вот последует за ним. И если Малькольм не выживет, кто тогда станет во главе компании? Не его же младший брат, которому всего десять лет. В глазах его появился странный блеск. «Может, старику Броку и семьдесят три, но ни ума, ни хватки он пока не растерял?» «Однако...» «Мы по-прежнему благородный дом, а Кулум по-прежнему тайпен», — добавил Макфей, не отказав себе в удовольствии загнать Грейфорту колючку под кожу. «А старик Брок по-прежнему не стюарт жокей клуба в Счастливой долине». и никогда им не будет. Это скоро придет, Джейми. Это и все остальное. Кулуму Струану уже недолго осталось контролировать выборы стюарда в жокей-клубе. А если его сына-наследник тоже сыграет в ящик? Что ж, посчитай нас и наших друзей, и ты увидишь, что мы без труда соберем необходимое количество голосов. Этого не будет. Выражение лица Грейфорта стало жестким. Может статься, старик Брок вскоре почтит нас здесь своим присутствием вместе с сэром Морганом. Морган в Гонконге? Макфей постарался не выдать того, как ошеломила его эта новость. Сэр Морган Брок был старшим сыном старика Брока. И... С большим успехом руководил конторой компании в Лондоне. Насколько Джейми знал, раньше Морган никогда не бывал в Азии. Если Морган вот так вдруг появился в Гонконге. — Какие новые козни затевает эта парочка на сей раз? — спрашивал он себя в тревоге. Морган специализировался на торгово-банковских операциях и искусно протянул щупальца броков в Европу, Россию и Северную Америку, постоянно беспокоя клиентов компании Струана и ставя препоны на торговых путях благородного дома. С тех пор, как в прошлом году началась гражданская война в Америке, Макфей вместе с другими директорами компании стал получать тревожные донесения о неудачах в реализации обширных американских планов благородного дома как на севере, так и на юге. Планов, в которые Кулум Струан вложил огромные деньги. Если старик Брок и его сына счастливят нас своим приездом, можете не сомневаться, что мы почтем за честь накормить их ужином». Грейфорд хохотнул, но как-то невесело. «Не думаю, что у них будет время. Разве что они захотят проверить ваши книги, когда мы вас проглотим». «Это у вас никогда не получится. Если я услышу что-нибудь о восстании японцев, я дам вам знать. Пожалуйста, поступите таким же образом. А теперь спокойной ночи». С подчеркнутой вежливостью Макфей приподнял шляпу и зашагал прочь. Грейфорд рассмеялся про себя. Он был в восторге. Семена как будто легли в благодарную почву. «Старик будет счастлив собрать урожай», — подумал он, выдрав побеги с корнем. Доктор Бепкот устало двигался по полутемному коридору миссии в Канагаве. В руке он держал масляный фонарь. Поверх его шерстяной пижамы был наброшен ночной халат. Где-то внизу часы пробили два раза. Он рассеянно опустил руку в карман и сверился со своими часами луковицей. Зевнул. Потом постучал в дверь. — Мисс Анжелика! Через мгновение ее сонный голос спросил. — Да. — Вы просили сказать вам, когда мистер Струан проснется. а благодарю вас». Прошло еще несколько секунд, потом он услышал звук отодвигаемого засова, и Анжелика вышла к нему. Волосы немного в беспорядке, еще не окончательно проснувшиеся, в плотном халате, надетом на ночную рубашку. «Как он?» Его подташнивает, и он как в дурмане. — ответил Бепкот, провожая ее назад по коридору и вниз в операционную, где находились палаты для больных. Температура и пульс у него подскочили немного. Но иного, разумеется, трудно было ожидать. Я дал ему наркотик, чтобы унять боль, но он крепкий молодой человек, и все должно быть в порядке. Когда она побывала у Малкольма в первый раз, мертвенная бледность его черт поразила ее. Остоявшая кругом зловоние вызвало непреодолимое отвращение ей никогда раньше не доводилось бывать в больнице или операционной комнате или в настоящей больничной палате Помимо чтения статей в парижских газетах и журналах о смерти, болезнях, о волнах чумы и других смертельных заболеваний, кори, оспы, тифа, холеры, пневмонии, менингита, скарлатины и прочих, которая время от времени прокатывалась по Парижу, Лиону, другим городам, большим и малым, она не сталкивалась с болезнью лицом к лицу. Здоровье у нее всегда было отменное. Ее дядя, тетя и брат были в равной степени благословенны. Дрожа всем телом, она коснулась рукой его лба, убрав с лица намокшие от пота волосы, но не в силах вынести тяжелый смрад, окружавший его кровать, тут же отпрянула и торопливо вышла. В соседней комнате спокойно спал Тайрер. К ее громадному облегчению здесь не пахло. Она подумала, каким приятным было во сне его лицо, тогда как лицо Малкольма выражало муку. «Филипп спас мне жизнь, доктор», — сказала она. «После мистера... мистера Кентербери я была... мне... я... меня парализовала. А Филипп, он встал со своей лошадью на пути убийцы и дал мне время спастись. Я была... я не могу описать, как ужасно». «Как выглядел тот человек? Вы могли бы узнать его?» — Не знаю. Это был просто туземец, кажется, совсем молодой, но я право не знаю, определить их возраст так трудно, а он был... был первым, которого я увидела так близко. Он был одет в кимоно, за поясом торчал короткий меч, а длинный, весь в крови и снова поднятый, чтобы... Ее глаза наполнились слезами. Бепкот успокоил ее, проводил в отведенную ей комнату, дал чаю с каплей лауданума. и пообещал разбудить сразу же, как только Струан проснется. И вот теперь он проснулся, — думала она, чувствуя, как ноги наливаются свинцом, к горлу подступает тошнота, голову начинает ломить, и ее наполняют мерзкие картины. Я жалею, что приехала. Анри Ротар советовал мне подождать до завтра. Капитан Марлоу был против этой поездки. Все были против. Так почему же я так страстно умоляла адмирала отпустить меня? Не знаю. Ведь мы всего лишь добрые друзья. Мы не любовники, и не помолвлены, и не... Или я начинаю любить его. Или мною руководила одна только бравада, стремление сыграть роль до конца, потому что весь этот ужасный день так похож на мелодраму «Дюма», И не было на самом деле ни кошмара на дороге, ни бурлящего поселения, ни записки Малкольма, которую принесли на закате «Пожалуйста, приезжайте и навестите меня сразу, как только сможете», написанной доктором по его просьбе. И я была не настоящая. Я просто актриса, играющая роль героини в какой-то пьесе. Бепкат остановился. Вот мы и пришли. Вы найдете его изрядно утомленным, мадемуазель. Я зайду на секунду, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Потом оставлю вас наедине на минуту или две. Он может впасть в забытье из-за наркотика, но вы не волнуйтесь. Если я вам понадоблюсь, я буду в операционной, это соседняя комната. Не переутомляйте его и не переутомляйтесь сами. И главное, ни о чем не тревожьтесь». «Не забывайте, что вам сегодня тоже здорово досталось!» Она собралась с духом, изобразила на лицо улыбку и вошла в комнату за ним следом. «Хеллоу, Малкольм, мон Hello. «Хеллоу!» Струан был очень бледен, лицо его постарело, но взгляд очистился и просветлел. «Доктор!» с приятной улыбкой произнес несколько ничего не значащих фраз, прищурившись, внимательно посмотрел на него, быстро взял пульс, потрогал лоб, слегка кивнул в ответ каким-то своим мыслям, сказал, что состояние больного не внушает опасений, и вышел. «Вы так прекрасны!» — проговорил Струан. Его обычно задорный голос звучал теперь чуть слышно. Он чувствовал себя странно, словно плыл куда-то, и вместе с тем был накрепко прибит к. кровати и влажному от пота соломенному матрацу. Она подошла ближе. Тошнотворный запах никуда не исчез, как ни старалась она не замечать его. — Как вы себя чувствуете? — Мне так жаль, что вы ранены. — Яс, ответил он, употребив китайское слово, которое означало неудачу, удачу и волю богов. — Вы так прекрасны. — Ах, Шери. Как бы я хотела, чтобы этого никогда не случилось. Я так корю себя за то, что попросила вас об этой прогулке верхом. И зачем мне вообще захотелось увидеть эти Японии? Примечание. Шери. Дорогой. Французской. Конец примечания. Нет, не уходите пока, пожалуйста. Послушайте, Анжелика. Я не знаю, когда я... Когда я буду готов к путешествию, поэтому он почувствовал острую резь в животе. Его глаза закрылись на мгновение, но боль отпустила его. Когда ее лицо снова возникло перед ним, он прочел на нем страх, но неправильно истолковал его. Не волнуйтесь, Макфей позаботится, чтобы вас э, сопроводили назад в Гонконг в целости и сохранности. Поэтому прошу вас, не волнуйтесь. — Спасибо, Малкольм. Да, я думаю, мне так и нужно сделать. Я отправлюсь туда завтра или через день. Она увидела его мгновенное разочарование и торопливо добавила. — Разумеется, вы к этому времени будете чувствовать себя лучше, и мы сможем поехать вместе. Ах, да. Анриса Ротар передает свои соболезнования. Она в ужасе замолчала, увидев, как его лицо искривилось от приступа дикой боли. Он попытался согнуться пополам, но не смог, внутренности его сжались, стараясь изгнать из тела тошнотворный яд эфира, который словно напитал собой все поры, каждую клеточку мозга. Но все усилия были напрасны. Желудок и кишечник уже опустели от всего, что только могло там находиться». Каждый спазм отзывался невыносимой резью в швах, каждый новый приступ кашля надрывал их чуть больше, чем предыдущий, и только малое количество зловонной жидкости изошло из него после всех этих адских мук. В панике она метнулась к двери, чтобы бежать за доктором, и принялась лихорадочно шарить по ней, отыскивая ручку. Все в порядке, Анже Анжелика. произнес голос, который она едва узнала. «Останьтесь еще на мгновение». Он увидел ужас на ее лице и снова ошибся, приняв его за проявление тревоги, глубокого сострадания и любви. Страх покинул его, и он обмяк на подушке, собираясь силами. «Моя дорогая». Я так надеялся, так горячо надеялся. Конечно же, вы знаете, что я полюбил вас с самого первого взгляда. Боль унесла с собой его силу, но полная уверенность, что он прочел в ее глазах именно то, о чем молил Господа все это время, наполнила его душу великим покоем. Кажется, я не могу сейчас нормально соображать. Но я хотел увидеть вас, сказать вам. Господи, Анжелика, пока я не увидел вас снова, я боялся этой операции, боялся снотворного, боялся умереть, уснуть и больше не проснуться. Мне еще никогда не было так страшно. Никогда. Мне тоже было бы страшно. О, Малкольм, все это так ужасно. Ее кожа сделала слипкой, голова болела еще больше, и она боялась, что ее вот-вот вырвет. Доктор уверил меня и всех, что вы скоро поправитесь. Теперь, когда я знаю, что вы любите меня, это не имеет никакого значения. Если я умру, таков мой йос, а в нашей семье мы знаем, что нам, что никто из нас, не избежит своего Йоса. Вы — моя счастливая звезда, венец моих желаний я. Понял это в самый первый миг. Мы поженимся. Слова замерли у него на губах. В ушах зазвенело, глаза слегка затуманились, ресницы затрепетали, опиум начал действовать, и струан заскользил вниз, преисподнюю. где боль не то чтобы переставала существовать, но преображалась в невесомую безболезненность. Поженимся весной. «Малкольм, послушайте», — быстро проговорила она. «Вы не умрете, и я, я должна быть с вами откровенна». Примечание. «Аллор, в общем, французской». Конец примечания. И тут слова хлынули из нее сплошным потоком. «Я пока что не хочу выходить замуж. Я не уверена, что люблю вас. Просто не уверена. Вы должны набраться терпения. И в любом случае, люблю я вас или нет, мне кажется, я никогда не смогу жить в этом ужасном месте или в Гонконге. Если честно, я даже знаю, что не смогу. Я не буду. Это выше моих сил». Я знаю, что умру здесь. Сама мысль о том, чтобы жить в Азии, приводит меня в ужас. Это вонь, эти мерзкие люди. Я намерена вернуться в Париж при первой же возможности. Там мой дом, и я никогда не вернусь сюда. Никогда, никогда, никогда. Но Малкольм не слышал ничего из того, что она говорила. Он витал в своих мечтах, не видя ее, и бормотал. «Много сыновей». Вы и я, так счастлив вашей любовью, молился. Навсегда поселимся в большом доме на пике. Ваша любовь прогнала страх, страх смерти. Я всю жизнь боялся смерти, она всегда так близко. Близнецы, сестренка Мэри умерли такими маленькими. Мой брат, отец на краю могилы, Дедушка тоже умер жестокой смертью, но теперь, теперь все по-другому. Поженимся весной. Да. Его глаза открылись. На мгновение он отчетливо увидел ее. Увидел ее вытянувшееся лицо, заломленные руки, отвращение. И ему захотелось кричать «Ради Бога!» В чем дело? Это всего лишь больничная палата». «Да, я знаю, что одеяло намокло от пота, и под меня натекло немного мочи и испражнений, и все кругом смердит, но это потому, что меня ранили, черт побери! Меня только ранили! И вот теперь я зашит и снова здоров, снова здоров, снова здоров!» Но ни единого слова не слетело с его губ. Он увидел, как она сказала что-то, распахнула дверь и убежала. Но это был всего лишь кошмар. И хорошие, добрые сны звали его за собой. Дверь закачалась на петлях, и звук, который она издавала бесконечным эхо, отзывался в его голове. Снова здоров, снова здоров, снова здоров. Она прислонилась спиной к двери в сад, жадно глотая свежий ночной воздух, пытаясь вернуть себе самообладание. — Матерь Божья, укрепи меня! Даруй покой этому человеку и позволь мне поскорее уехать из этого места. Бебкот приблизился к ней сзади. — С ним все в порядке, не волнуйтесь. — Вот, выпейте это, — произнес он сочувственно, протягивая ей опиат. — Это вас успокоит и поможет уснуть. Она подчинилась. Вкус у жидкости не был ни противным, ни приятным. Он теперь мирно спит. — Пойдемте. Вам тоже пора в постель. Он помог ей подняться к себе. У двери в ее комнату он на секунду задержался. — Спите спокойно. Вы будете спать спокойно. — Я боюсь за него. Очень боюсь. Не бойтесь. Утром ему будет уже лучше. Вот увидите. — Благодарю вас. Теперь со мной все хорошо. Он, мне кажется, Малкольм думает, что он умрет. Это возможно? Совершенно точно нет. Он молод и полон сил, и я уверен, скоро он будет здоровее прежнего. Уже, наверное, в тысячный раз Бэбкот повторял эту затасканную фразу, скрывая правду. Я не знаю. Этого никто никогда не может сказать наперед. Теперь он в руках Господа. Спокойной ночи и ни о чем не тревожьтесь. Благодарю вас. Она закрыла дверь на задвижку, подошла к окну и распахнула тяжелые ставни. Усталость накатилась на нее вязкой волной. Ночной воздух был теплым и ласковым. Луна взошла уже высоко. Анжелика разделась и, с трудом шевеля руками, вытерлась насухо. Ее ночная рубашка намокла от пота и прилипла к телу. Она с удовольствием бы переоделась, но не захватила с собой второй на смену. Внизу, под окном, раскинулся сад, большой и весь прочерченный тенями. Деревья там и здесь, крошечный мостик над таким же игрушечным ручейком, легкий бриз с ласковой рукой пробегал по верхушкам деревьев, множество теней... черных в ярком лунном свете. Некоторые из них время от времени меняли место.